Глава 49. 27 декабря 2013 года. Бостон. Директор смотрел на Джейкоба пронизывающим взглядом, в то время как тот оставался абсолютно спокойным. Стелла не могла понять, откуда Дженкинсу было известно о существовании Солт-Лейк-Сити, если до сих пор он не присутствовал при допросе. «Откуда вы знаете, что история Джейкоба связана с Солт-Лейк-Сити?» «Я этого не знал», — ответил директор. «Там начинается моя история». «Я вас не понимаю, доктор Дженкинс, вы жили в Солт-Лейк-Сити?» «Там началась моя карьера психолога, и спустя несколько лет я переехал в Вашингтон». «Что же случилось в Солт-Лейк-Сити? Почему это место так важно, если вы говорите, что с него все началось?» «Я не знаю, что произошло. Мне известно лишь то, что моя жена Лаура исчезла на второй день после рождения Клаудии. Я искал ее несколько месяцев, но она так и не появилась. Теперь мне кажется, что Лаура каким-то образом связана со смертью Клаудии и второй девушки» а также с Джейкобом». Стелла ничего не понимала. Она думала, то, что рассказывал ей Джейкоб, начинается и заканчивается на нем самом, а теперь оказалось, что у истории полно подробностей. «Почему вы так думаете?» — спросила Стелла. «Вот почему», — сказал Дженкинс и бросил на стол фотографию, где в отражении прачечной видна была Лаура. «Поздравляю, доктор Дженкинс», — произнес Джейкоб. «Вы уже близко». Стелла смотрела на фотографию, не понимая, на что ей нужно обратить внимание. «Кто этот человек?» — спросила она. «Это я», — ответил директор. «Семнадцать лет назад. Но посмотрите сюда, на окно прачешный. В нем видно, кто делает снимок». «Женщина», — сказала Стелла. «Лаура, моя жена», — добавил директор. «Это она сделала фото, но на тот момент ее не было с нами уже год». «Она следила за вами?» — догадалась Стелла. «Джейкоб, ты знал, что Лаура была жива?» — спросил директор. «Да». «И она жива до сих пор?» «Да, доктор Дженкинс. Лаура жива. Но не думаю, что вам...» понравится то, во что она превратилась. Я знаю, что время от времени она связывалась с дочерью и отправляла ей эти фотографии, чтобы та поняла, что она рядом. «Где она?» — закричал директор. «Разве это имеет значение? Ваша дочь мертва, доктор Дженкинс, и вы никак не сможете это изменить». Директор накинулся на Джейкоба, схватил его за горло и повалил на пол вместе со стулом, к которому тот был привязан. Стелла подбежала к доктору, который был в шаге от того, чтобы задушить заключенного. Кровь хлынула к его лицу. Дженкинс, словно извергающийся вулкан, был наполнен ненавистью и гневом. На крики Стеллы прибежали санитары. Они забежали в кабинет. На их лицах застыл ужас. Спустя несколько секунд борьбы, когда Джейкоб уже начал терять сознание, директор отпустил его. «Вы что, с ума сошли?» — закричала Стелла. Санитары еще несколько секунд держали директора, пока тот пытался отдышаться. Наконец он сказал. «Я... я сожалею. Не знаю, что на меня нашло. Можете отпустить меня, ребята». Санитары, сомневаясь, что Дженкинс пришел в себя не сразу, но отпустили его. «Как ты, Джейкоб?» — взволнованно спросила Стелла, наклоняясь к молодому человеку и пытаясь поднять его. Один из медбратьев помог ей посадить его на место. Джейкоб устремил взгляд на директора и улыбнулся. «Какое отношение ваша жена имеет ко всему этому, доктор Дженкинс?» спросила Стелла совершенно сбитая с толку. Я не знаю, агент Хайден. Почему же вы тогда говорите, что она как-то связана с этим делом? Это фотография семнадцати летней давности. Она ничего не значит. Само по себе фото, да, ничего не значит. Кроме того, что в тот момент Лаура была жива. То, что действительно имеет какое-то значение, находится с другой стороны. Стелла перевернула снимок и на обороте увидела девятиконечную звезду. «Звездочка? И что?» «Не знаю, что за всем этим стоит, но посмотрите вот на это!» — сказал директор. Он вытащил из кармана записку и передал Стелле. «Записка с именем Клаудии, которая была в коробке, я помню». «Посмотрите сзади!» — дрожащим голосом попросил директор. Увидев ту же самую звездочку, Стелла будто каменела. Это были две абсолютно одинаковые, девятиконечные звезды, нарисованные черными чернилами. «Не может быть», — сказала Стелла. «Где вы нашли эту фотографию?» «Она была у Клаудии. Думаю, это Лаура отправила ей. Не знаю, может, так она хотела быть рядом с ней?» «Ясно одно». Моя жена имеет какое-то отношение к смерти Клаудии, несмотря на то, что она ее мать. Джейкоб, начала Стелла, ты переехал к дяде в Солт-Лейк-Сити в 1996 -м? Да. Ты был как-то связан с исчезновением Лауры? Спросила Стелла. Это ты хотел сказать о тех годах в Солт-Лейк-Сити? Нет, серьезно ответил тот. Тогда что это? Именно об этом я и хочу рассказать тебе, Стелла. Но только тебе. Доктору Дженкинсу предстоит узнать кое-что еще о своей жизни. Он забыл то, что ему не следовало забывать. Директор почувствовал, будто его исключили из разговора. Что же я забыл, Джейкоб? Вы не помните, директор? «Нет, правда не помните?» — закричал Джейкоб. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я дам вам одну подсказку, доктор. Бостон, Мэдисон-Авеню 704. Адрес и что там?» «Ваша правда».